Глава 21. Я должна была им сказать. Из-за меня погибло столько людей. «Ты ничего не знала, Арис. Не вини себя», — успокаивал меня Клифф. «Как это произошло?» У Рандал был небольшой бар. Ласа выгодала, когда они соберутся там все вместе, и поручила работу Шенли и его людям из Кан Капчей. Рандал были легкой добычей. Азиаты порезали всех за пять минут. Не стало не по себе». «Казалось бы, я давно привыкла к жестокости бандитского мира, но сердце до сих пор сигналило болью, когда я узнавала, что кто-то стал очередной жертвой темных улиц. арис уверена, что среди вас нет стукачей. У нас их много было, но Лестер всех вычислил. А вдруг не всех? Почему ты считаешь, что среди нас есть предатель? Но ты сама подумай. Для того, чтобы уничтожить братьев Рандел, были созданы идеальные условия». Все их союзники были сосредоточены в одном месте. Все были пьяные, никто не мог прийти к ним на помощь. И знаешь что, Арис, я думаю, их следующая цель — стальные буйволы. 24 мая. С каждым днем я убеждаюсь, что полюбила монстра. Если раньше я жаждала встречи с Марсом, то сейчас с одроганием жду 11 вечера, будто на это время назначена моя казнь. Мы гуляли, встретили его друзей — Они долго болтали, и лишь в конце Марс решил меня им представить. Это Эйприл, моя девушка. Они осмотрели меня с головы до ног. Точно я статуя, привыкшая к детальному разглядыванию своего тела. Ну ладно, мы пойдем. Еще увидимся. Я шла, держа его за руку. Мне хотелось вырваться, хотелось отмотать свою жизнь назад. Но всякий раз, когда я думала порвать с ним, меня что-то останавливало. Страх, пылкие чувства, не знаю... Что у тебя с лицом? В смысле? Оно весь вечер угрюмое. Что-то не так? Даже не знаю, есть ли смысл говорить, ведь у тебя все равно своя точка зрения. И есть смысл, раз я спрашиваю. Мне не нравятся твои друзья. Не все, конечно, но большинство из них ведут себя бесцеремонно. Ты заметил, как на меня пялились твои знакомые, которых мы только что встретили? Заметил. Ты им понравилось, Что здесь такого? Я себя почувствовала дешевкой из-за их взглядов. «О, Эйприл, ты слишком капризна». Ты портишь мне вечер только из-за того, что тебе не понравились взгляды моих друзей? Ты сам спросил, что со мной не так? Послушай, любимая, ты должна привыкнуть к моему миру. И здесь все ведут себя так, как хотят. Взгляды тебе их не нравятся. Эти парни видели в своей жизни столько дермища отборного, что ты для них просто ангел, сошедший с небес. Ты, сидя в своей золотой клетке, не зная, что такое настоящая жизнь, ты не имеешь права их судить, поняла? Вдруг он обратил свой сердитый взор вперед. На Бродвее в нескольких метрах от нас стояло трое музыкантов. «Какого черта? Марс, держа в кулаках свой гнев, который я породила, направился к ним. «Марс!» — сказала я. «Алекс, что ты здесь забыл?» «Сначала с людьми принято здороваться». «Привет, Марс!» «Повторяю, что ты здесь делаешь?» «Мы с парнями готовимся к выступлению. Я написал две новые песни. Если хочешь, останься, послушай». «Ты не должен здесь находиться. Убирайтесь вон отсюда!» «С чего бы это? Ты забыл, что сказал твой отец? Ты не должен попадаться ему на глаза. Но ведь здесь нет моего отца. Я здесь за него. Мы не уйдем, Марс». Марс схватил Алекса за воротник. Двое остальных музыкантов ринулись на помощь, но Алекс их остановил жестом. «Марс, если хочешь выяснить отношения, то тогда давай отойдем. Я не хочу, чтобы девушка все это видела. Эйприл, жди здесь». Они ушли за угол какого-то высотного здания. Я не знала, что мне делать. Меня жутко трясло. Дьявол! Говорил же я Алексу, что не нужно сюда идти. Да перестань, Джей, он все уладит, — сказал блондин. А ты что, с ним встречаешься? Да, сочувствую. Они все не возвращались, и мое волнение било через край. Я уже не могла просто стоять на месте. Пошла за угол, и от увиденного чуть не лишилась дара речи. Марс избивал Алекса ногами. Столько силы и ярости было в нем. Он был похож на свирепого зверя, сбежавшего из вольера. «Марс! Марс, остановись!» Мой голос сумел разбудить в нем рассудок. «Еще раз увижу тебя на своем районе, прикончу». Алекс медленно поднялся. На нем не осталось ни единого живого места. Он стал ковылять к бородвею. Марс повернулся ко мне, и мое сердце замерло в ужасе. Я вновь увидела перед собой монстра. В следующее мгновение он замахнулся и дал мне пощечину. Я вскрикнула, и у меня все потемнело в глазах. Боль была настолько сильной, что я не смогла ничего сказать. Просто молчала, тряслась и плакала. Никогда не вмешивайся в мои дела. Никогда. Жаль, что это не страшный сон, пробудившись после которого я бы выпила травяной чай и забыла бы о нем. Это была реальность. Моя жуткая реальность. Я спасла чудовище. Я полюбила чудовище. Теперь обратного пути нет. Хоть бы никто ни о чем не догадался. Хоть бы мое вечернее путешествие осталось лишь в памяти моей и Бараска. Сидеть сложа руки я уже не могла. Гибнут люди, гибнет целая армия. Как только я об этом подумала, сразу же увидела злобно улыбающееся лицо Дезмонда. Он выигрывает. Он планомерно движется к своей цели. В его власти уже больше половины Манчестера. Только Абисаль со своим ничтожным войском маячит у него на пути. Ласа. Не зря они так кличут свою шайку. Это название смертоносной лихорадки, которая быстро распространяется и губит все вокруг. В клубе «Стальные буйволы» в тот день было очень много народа. Просто не протолкнуться. Без своих людей в окружении буйволов я чувствовала себя ничтожно маленькой, обессиленной. Я была мухой, тонущей в кружке пива. «Где я могу найти бараска? спросила я одного из буйволов. «А ты кто?» Я Арис из Абисали. «Подожди здесь». Под «здесь» он имел в виду барную стойку, у которой мне удалось найти свободное место. Серия выла. С ринга доносились громкие шлепки. Народ ликовал. За кого-то болел. Настоящий хаос. Арис... «Ты меня искала?» «Да, здравствуйте». Бараска сел рядом со мной. «Что будешь пить?» «Ничего, спасибо». «А я, пожалуй, угощу себя парой рюмок. Давайте вы позже выпейте. У меня к вам серьезный разговор». «Ты запрещаешь мне пить, женщина?» «Не запрещаю. Отсрочиваю». «И где они такую взяли?» «Каждый раз, когда вы меня видите, задаете этот вопрос». «И правда, не перестаю удивляться». «Ну так о чем ты хотела со мной поговорить?» Я не подготовила речь, не знала, с чего начать. «Вы укрепили свою охрану?» «Зачем это?» «Братья Франдел убили. Вас это не настораживает?» «Ты думаешь, что мы следующие?» «Ласса хочет лишить нас всех наших союзников, чтобы в решающей схватке у нас не было подкрепления. По-моему, это очевидно». «Если бы это было очевидно, со мной бы здесь сидел Лестер, а не ты». Он за всем пристально следит, и если бы нам грозила опасность, мы бы уже знали об этом. Тем не менее, рандел мертвы, и Лестер ничего не смог с этим поделать. Послушай, ты очень смышленная девчонка, но я терпеть не могу тратить свое время впустую. Ненавижу бессмысленные разговоры. Посмотри на моих ребят, Арис. Они прикончат любого, поэтому не бойся за нас. Если у тебя все, я пойду. Он был прав. Братья рандел слишком легкая наживо. Их просто было уничтожить, а вот с буйволами будет сложнее. Возможно, я действительно ошибалась. Кто я такая? Что я вообще знаю о делах в темных улицах? Глупо было сюда приходить и пытаться вразумить такого опытного бандита, как Бараска. Это даже смешно. У меня все. Береги себя, крошка. Мои щеки стали в тон каплям крови, что блестели на ринге. Мне было жутко неловко. Я представила себя в глазах Бараска, Маленькая, наивная девочка, у которой даже задница онемела от страха. Ох, как же мне было стыдно за себя в те минуты. Выскочила из клуба, семимильными шагами стала от него удаляться. Машину пришлось оставить в следующем квартале, чтобы не было никаких подозрений. И пока я к ней шла, не прошло и мгновение без самобичевания. Больше никогда не приду в его клуб. «Наверное, он сейчас рассказывает своим про меня, ржет, брызжет слюной во все стороны, а все остальные его поддерживают. А потом это все, естественно, дойдет до Лестера, Брайса и Доминика. и мне точно не дадут покоя». Поперлась на другой конец города, крутая, отважная, владеющая ценной информацией. Решила спасти этих самовлюбленных качков. Думала, что умнее всех. «Господи, Глория, лучше бы ты вместо имени и фамилии сменила свои куриные мозги». Взрыв. Я перестала дышать на несколько секунд. Словно по мановению волшебной палочки я превратилась в столб. Стояла с выпученными глазами и раскрытым ртом. Смотрела лишь вперед, где в сотнях метрах от меня адское пламя доставало до ночного неба. Слышались сигнализации автомобилей, молниеносно сработавшие в унисон из-за взрыва. Крик очевидцев. Я успела скрыться за несколькими постройками, так что не видела, что именно взорвалось. Но ведь это было очевидно. В ту ночь не стало стальных буйволов. На улице было светло, царила прекрасная весенняя погода. И только в нашем доме застрял мрак минувшей ночи. Для всех это было ударом. Не все были способны что-то говорить. Лестер вошел в зал, где собрались все, кроме Север и старшего Дерси. — Где Брайс? — Понятия не имею, — ответил Джеки. — Доминик? — Я не знаю, — сухо ответил он. «Кажется, я знаю», — сказала я, уверенно покинув свое место. Мы с Брайсом были похожи в некотором роде. Его душила всепоглощающая душевная боль, и он решил затмить ее физической. Я зашла в спортзал. Брайс мучил грушу. Бесь вспотевший, поникший. Он отрабатывал удары, словно перед ним была жестокая судьба, и он использовал каждую секунду, чтобы отомстить ей. «Брайс!» Он услышал меня, но не отреагировал. «Горе окружает тебя четырьмя мощными стенами, за которыми никого не слышно. Сквозь них невозможно пробиться». Я подошла к нему ближе. У его глаз были кристальные капли. То ли пот, скатившийся с лба, то ли слезы. «Брайс, Лестер вас ждет. Он остановился, выдохнул и медленно поплелся к выходу. «Покажите свои руки». Брайс остановился. «Мне было жаль этого великана». У него были огромное сердце, впечатляющая верность. Посмотри на свои. Почти такие же. Он снова продолжил путь, а я все не унималась. А как же ваши слова, Брайс? Там что-то про пулю, которую нужно вынуть и забыть о боли. То-то и оно. Столкнувшись со своим горем лицом к лицу, мы страдаем в три раза сильнее, чем те несчастные, которых мы когда-то успокаивали. Говорили, что все можно пережить. Брайс, нам тоже тяжело, сказал Лестер. Я не из тех, кому становится легче, зная, что кому-то так же тяжело, как и мне. Лестер, я не хочу сидеть здесь и что-то обсуждать. Погибло огромное количество людей. Скоро Ласа доберется и до девятого круга, и у нас вообще не останется шанса на спасение. Брайс, мы не могли предвидеть такое развитие событий. Нет, мы могли предвидеть. Могли. Просто мы, сука, расслабились. Ласа соблазнила нас молчанием, и мы увлеклись чертовым бизнесом. Ты же с ума сошел с этим крептри. Ты забыл про то, кто ты есть на самом деле. Забыл про наших врагов. Стал строить заоблачные планы. Вот, сука, твои планы. Только хороших парней не стало. Столько жен и детей лишились своих кормильцев. Брайс, успокойся, сказал Доминик. Ты щенок не смей даже встревать. Я успокоюсь только тогда, когда всажу пулю в лоб у Уайдлера. Не сразу мы заметили север. Она вошла мрачная, беспокойная. Все присутствующие притихли, когда Север подошла к столу, оперлась кулаками и, не поднимая глаз, произнесла. «Мне очень тяжело говорить об этом». «Север, ты что-то узнала?» — спросил Лестер. «Да». Одного из записали видели в ночь взрыва в клубе Бараска. И этот человек сидит здесь. Мне казалось, что я растворилась в воздухе. Пламя страха пожирало все мое тело. Я горела, обливалась потом. Страх сдавливал мой череп. Я боялась громко дышать, боялась выдать свое искусственное спокойствие, прозрачной пеленой скрывавший страх. Мой взгляд уперся в стол. На черном глянцевом покрытии были разводы. Я представила, что вижу перед собой крошечные озера с мутной водой. А все чёрное вокруг — это мертвая земля, как памятник кошмарного апокалипсиса, убившего это место. Я понимала, что мне некуда деться, не рисковала даже шевельнуться, словно случайно ступила на леску, растянутую меж двух цилиндров взрывного устройства. Стоит убрать ногу, как прогремит взрыв, и в воздух взлетят мои кишки. Все молчали, грызли друг друга взглядами, полными недоверия. «И кто же это?» — спросил Лестер.